Беседа 26. Энергия, энтропия, жизнь. Слушатель Д. Позавчера мы обсудили вопрос о Боге. Мы обсуждали также проблему энергии, и вы говорили о человеческой и космической энергии. Я хочу сформулировать научную точку зрения. Ученые исследовали энергию, измерили ее и пришли к уравнению е e равно mc квадрат к фантастической формуле. Это материальная энергия. Биологи также подтверждают, что существует жизненная энергия, и эта энергия антиэнтропийна. Это значит, что материальная энергия рассеивается, а жизненная энергия не рассеивается. Таким образом, движение антиэнтропии – направлено противоположно потоку материальной энергии, который рассеивается и завершается однообразием смерти. Обычно человек движется с энергией энтропической и потому подвержен распаду. Ученые измерили даже временную протяженность жизненной энергии. Так что вопрос заключается в следующем. Как осознавшему эти факты человеку стать частью того потока энергии, который направлен Противоположно энтропии. Кришнамурти, совершенно очевидно, что в течение определенного времени все механическое изнашивается. Д. Да, ум может манипулировать с тем, что доступно измерению. Вот причина появления атомной бомбы. Материальная энергия – это движение энтропии, господствует сегодня над всем миром. Как освободиться от ее хватки? Слушательница П. Это очень важный момент. Если существует движение такой энергии, которая не рассеивается, которое не кончается, не распадается, тогда с точки зрения и ученого, и простого человека мы, вероятно, получим ответ на все наши вопросы. Кришнамурти, так о чем вы спрашиваете? О том, как быть человеку, захваченному движением механического распада, который может длиться миллион или 10 миллионов лет, Как положить конец распаду или вопрос в том, существует ли движение в обратном направлении? Д. И какова природа этого обратного движения? Кришнамурти. Снова зададим этот же вопрос, но в более простой форме. Человек захвачен материальной, механической энергией. Он захвачен техникой, движением мысли. Обладаете ли вы властью над этими факторами? Д. Нет. Кришнамурти. Существует целое поле технического знания, и движения в этом знании – это поле, в котором живет человек, оказывает на него огромное влияние и подчиняет, поглощает его. Ученые и биологи в точности измерили энергию этого движения. Данная энергия есть энергия распада. Энергия разрушения. Ученые утверждают, что существует и обратное движение энергии, движение в противоположном направлении, которое представляет собой творческую энергию. Эта энергия является подлинно человеческой, не механической, не технической. Итак, в чем же вопрос? Да. Современные биологи, такие как Хаксли и Шарден, утверждают, что человечество прошло путь развития от мельчайшей клетки до человека, что в человеке произошло возникновение сознания. Человек, как отдельное существо, способен осознать весь эволюционный процесс. П. Из этого проистекает одно довольно интересное следствие. Шарден говорит, что следующий прыжок вперед произойдет благодаря процессу видения, Это то же самое, что традиционное понятие пашьянти. По-моему, нам следует исследовать это понятие, смысл которого в Индии слишком отягощен традицией. Кришнамурти, мы дойдем до этого. Если сможем рассмотреть процесс распада, ту энергию, которая является механической, энтропической, мы попытаемся обнаружить ту жизненную энергию, которая не является механической. Что это за энергия? Д. Да. Биологи утверждают, что она в культурном развитии, в судьбе человека, а не в возникновении нового вида. А. Этот вопрос встает перед современным человеком на самых разных уровнях. После появления искусственных спутников возникло новое измерение космоса, мы называем его «измеримой бесконечностью». Но человеку известно и то, что существует «неизмеримая бесконечность». Для современного человека наступил момент, когда он может покинуть непосредственное окружение и достичь понимания окружения в самом широком смысле. Кришнамурти, совершенно верно. Измерили мысль, измерили память. Д. Да. Если вы плывете по течению материальной энергии, вы обречены. Это значит призывать энтропическое движение. f. Вы сказали, что мысль была измерена. Вы полагаете, что мысль доступна измерению? Кришнамурти. Да. Ф. В каком смысле вы это утверждаете? Кришнамурти. В том смысле, что были измерены электрические импульсы мысли. Ф. Мысль есть мера энтропии. П. Измерить можно только то, что имеет начало и конец. Кришнамурти. Итак, существует движение, которое... В самом своем развертывании ведет к распаду, F. Оно приводит также к лучшееиспусканию, но это конец энтропии Существует два вида движения – механическое и антимеханическое, а Подход биолога к сознанию очень неуверен. Когда он говорит, что существует жизненная энергия, то не утверждает этого с той же точностью, как в случае других видов энергии. Налицо признание факта, что антиэнтропическое движение есть нечто непознанное, не поддающееся определению. И после того, как мы сказали, что существует другое, это другое продолжает оставаться неизвестным. Да. Одно является несомненным – жизненная энергия движется не в том направлении, в каком движется энтропическая. А. Примем поток жизненной энергии за нечто неизвестное. Мы не в состоянии ею манипулировать. В той мере, в какой человек сознает себе весь эволюционный процесс, он ощущает себе сознание. П. По-моему, мы движемся по кругу. Наблюдению доступно следующее – Человек рождается, живет и умирает. В нашем сознании обнаруживается феномен циклического движения начала и конца энергии. В нем проявляется глубинная основа ее структуры. Некая вещь появляется и исчезает. существует два проявления энергии. Есть ли такая энергия, которая не имеет отношения к возникновению и разрушению?